Они молча топали по лужам. Светящаяся вывеска какой-то забегаловки отражалась в маленьком озерке посреди тротуара, опрокинувшись вниз ногами и зыбко мерцая. — Альбе Бласа слишком примитивно, — пробормотал Эстебан, когда они поравнялись с уже закрытым заведением. — Слишком логично, чтобы ему доверять. Готов спорить, он оставил там очки «Экс-профессо». Помнишь? Украденное письмо. Что? — вздрогнула от неожиданности Алисия. Нельзя забывать классиков, детка. Эдгар По. Рассказ про украденное письмо, которое, как выяснилось в конце, лежало на камине или на столе. Точно не помню. Ах да. Ну и что? Давай вспомним. Рассказ начинается рассуждением о двух детях, которые загадывают друг другу загадки, сколько камешков зажато в кулаке у соперника. Первый мальчик сначала прячет два камешка. Во второй раз он не знает, сколько камешков ему лучше спрятать. Он прикидывает, Каким будет ход мысли товарища, наверняка тот решит, что спрятан один камешек, потому что два уже были прежде. Не будет же он таким дураком, чтобы повторять то же число. Иными словами, тут же подходит расчет, так сказать, возведенный в квадрат. Противник думает, что он прячет один камешек. Значит, он спрячет два, как и в первый раз, хотя это и выглядит глупостью. Такое вот рассуждение от противного. Именно так поступил Блаз. — Ты уверен? Алисия глянула на него взглядом умирающей дивы. — Да, уверен. Конечно, уверен. Эстебан остановился рядом с местом, где под куском картона похрапал бездомный. — Как проще всего... Добиться, чтобы с тебя сняли подозрение, оставить побольше веских улик против себя же самого. Блас убил этого типа. Убил за то, что он имел информацию о да Алпиарсе и Ангеле. Алисия вскипела. Стебан, да, да. Он сунул в рот очередную сигарету. Сон помог тебе, Алисия, проникнуть в мрачную тайну некой секты. А члены этой секты живут в твоем же подъезде. Соседи сверху подслушивают. Нурия прячет ангела. Лурдос приносит снотворное зелье. Кто-то, воспользовавшись твоим ключом, устраивает погром у тебя в квартире. Бен Льюре каким-то непостижимым образом но тоже через твой сон узнает о твоем существовании и хочет отдать тебе ангела. Бен следил за тобой, хотел что-то сообщить. Его убивают, но он успевает передать нам скульптуру. А мы, между тем, собираем надписи с пьедесталов разных ангелов. Члены секты наблюдают за нами. Они, хотя я понятия не имею, кто такие эти «они» стоят за нашей спиной и отлично осведомлены о каждом нашем шаге. Они постоянно оставляют нам знаки, но обязательно дают при этом понять, что мы обнаруживаем знаки с их ведома, потому что им так захотелось. Книга, убранная, с нужной полки отыскивается, А бен Йори гибнет, но ангела нам вручает. Антиквара убивают, но лишь после того, как он помогает нам получить надпись на пьедестале четвертого ангела и сообщает, где находится первый. Короче, они хотят, чтобы мы разгадали загадку. Для чего? Не знаю. Но они потихоньку подталкивают нас вперед. Надо и впрямь разгадать тайну и посмотреть, в чем тут дело. Мы оказались внутри фигуры Алисии, и бежать поздно.